Глава 14. 12 лет назад. Крепко прижимая мобильник, Сергей взбежал на крыльцо, вошел в корпус, закрылся в вожацкой, чтобы ни на что не отвлекаться, и никто не помешал. Но голос на той стороне оказался вовсе не Жаннин. Более взрослый, более низкий и немного сиплый, словно его обладательница простыла: Это вы вчера Жанни звонили? Не слишком приветливо поинтересовалась она и представилась: Я ее тетя, Вера Павловна. А вы кто? Сергей, откликнулся он, мы вместе должны были работать в лагере. А, -а наслышано! пренебрежительно выдохнула Вера Павловна. Сердце Сергея болезненно сжалось. Ни тон, ни фраза ничего хорошего не сулили. и ожидания его не обманули. Тетка разразилась долгой гневной речью по поводу непонятливости современных молодых людей. Когда их гонят в дверь, а они лезут в окно. Что из-за таких, как Сергей, порядочным девушкам, собирающимся замуж, приходится менять номера телефонов, скрываться и прочее-прочее. «Замуж?», замуж? — повторил Сергей. Именно это слово резануло сильнее всего, но и показалось самым бредовым. «Она выходит замуж?» «Не твое дело!» — огрызнулась Вера Павловна. «Больше не звони и не ищи!» «Этот номер теперь мой, а у меня связи в полиции». Многозначительно сообщила она напоследок и сразу отключилась. Но он не убрал от уха телефон. Какое-то время неподвижно стоял, будто окаменев. Даже мысли с трудом ворочались. Вот не верил он этой внезапно объявившейся тетке. Совсем не верил. Да бред бредовый. Какое еще замужество? И дело не только в его отношении к этому факту, не только в его желаниях, а в логике и в здравом смысле. Если Жанна готовилась к свадьбе, зачем ей понадобилось идти на курсы вожатых и ехать в лагерь? чтобы провести в нем всего один день вместо планируемых двух смен избежать? Но нет в этом смысла, абсолютно нет. Да и то, что спустя столько времени ему вдруг ответили, но не Жанна, а совершенно другой человек, тоже выглядело подозрительно. Назваться-то можно кем угодно, тем более если не с глазу на глаз, а по телефону. Он же тоже вполне мог представиться и родственником, и начальником, и даже, скажем, методистом из деканата. Сергей сложил стопкой книги, которые ему дала Жанна, еще раз пролистал верхнюю, вынул фотографию, долго ее рассматривал, будто надеялся найти незамеченное ранее, но дающие подсказки детали. И только потом сходил в первый отряд, вернул телефон Ксюше. Наверное, он и сам не сказал бы точно, в какой момент и с какой мысли окрепла его убежденность, что необходимо непременно еще раз наведаться в эко-деревню. А вдруг случайно замеченная девушка все-таки Жанна испугалась, растерялась, не захотела общаться, вот и назвалась другим именем, чтобы отделаться побыстрее. Значит, надо пойти, снова увидеться, найти слова, чтобы убедить». Сергей же действительно не желал ей ничего плохого и преследовать не собирался. А еще хотелось удостовериться, что все у нее в порядке, потому что с каждой минутой все сильнее и сильнее росло беспокойство, все больше возникало сомнений, подозрений и дурных предчувствий. Вечером Сергей сходил к директору, попросил положенный выходной. Николай Васильевич не стал возмущаться, что он не предупредил заранее, а сообщил только накануне. Отпустил а сидевшая с ним в кабинете Елена Михайловна пообещала чуть ли не с радостью, что лично присмотрит за вторым отрядом. Поэтому, встав с утра пораньше, когда остальные еще спали, Сергей отправился в эко-деревню. В прошлый раз она предстала в его глазах лубочной картинкой. Яркой, светлой, сказочной, как иллюстрация к детской сказке. Но сейчас он воспринимал ее иначе. Вневременным порталом, откинувшим жизнь на несколько веков назад. Оставни дома, на крыльце которого в прошлый раз Сергей увидел Жанну, были плотно закрыты. Зато дверь не заперта. Но даже еще не войдя, он понял, что никого здесь не найдет. Дом встретил его пустотой, тишиной и какой-то нежилой стерильностью будто в нем никогда не обитал никто, а сама постройка и обстановка являлись чисто декорацией. «Заходите, посмотрите, как можно». Но Сергей пришел сюда не смотреть и просто так уходить не собирался, поэтому постучался в соседний дом. Тот точно выглядел обжитым. На стук вышла хмурая женщина, глянула недовольно, но Сергей тут не отступил. «Не подскажете?» — спросил как можно вежливее, но и достаточно твердо, указал рукой на нужный дом — Там девушка с девочкой жила. Он специально не стал называть по имени ни Жанной, ни Ольгой. Я у нее книги брал и теперь принес назад. Хочу отдать. «Не знаю ничего», — сухо отрезала женщина низким, чуть хрипловатым голосом. «Я только вчера приехала. Еще не видела толком никого. Потом все-таки посоветовала. К Павлу Петровичу зайдите, у него спросите. Он точно скажет». И тоже махнула рукой, указывая направление. «Прямо по улице, самый большой дом». А во время экскурсии ему сказали, что Павел Петрович уехал на конференцию. Значит, вернулся. «Спасибо», — по-прежнему крайне вежливо произнес Сергей. Спустился с крыльца и двинулся в нужную сторону. «Ну что ж, интересно будет пообщаться. Пусть и настроение сейчас не то, чтобы выслушивать лекции о единении с природой и очищении сознания. Но вдруг все-таки удастся выяснить хоть что-то». Павел Петрович оказался высоким, крепким мужчиной с сединой в волосах. Взгляд его льдистый синих немигающих глаз как будто легко проникал внутрь собеседника, без труда выхватывая самую суть и вытаскивая наружу все тайны, даже те, что хранились в самых потаённых закоулках сознания. «Чем могу помочь?» — после короткого взаимного приветствия и представления поинтересовался он, указав на резной деревянный стул. Сам уселся на точно такой же. Сергей не стал крутиться вокруг да около. «Мы приходили к вам на экскурсию с ребятами из лагеря. Несколько дней назад. Вы как раз были в отъезде. И мне показалось, я видел здесь свою знакомую. Решил сегодня проверить, заглянуть по старой памяти в гости. Но ее уже нет. Дом пустой». «Так, так», — с искренней заинтересованностью и недоумением протянул Павел Петрович. «А давайте-ка подробнее. Что-то я не припомню, чтобы в ближайшие дни кто-то новый в нашей доброй семье появился или кто-то старый из нее уезжал». «Ну как же?» а женщина из дома, стоявшего рядом с тем, в котором жила Ольга Жанна. Она же сама сказала, что только вчера приехала. Сергей мог бы зацепиться за противоречия, но открытые жесты и доброжелательное выражение лица собеседника легко подкупали и внушали доверие. Скорее уж хмурая тетка соврала, лишь бы выпроводить нежданного визитера побыстрее. «Я убежден, что это была Жанна», — упрямо проговорил Сергей, хотя и почувствовал себя немного стесненно из-за того, что спорил и настаивал. Но она почему-то назвалась Ольгой. Хотя, возможно, она здесь и правда пользовалась этим именем. С ней еще девочка была. Маленькая и такая, он замялся, не решаясь произнести, нездоровая. Очень хрупкая на вид. «Так они, скорее всего, просто временные гости», задумавшись на несколько секунд, предположил Павел Петрович. «К нам часто приезжают на несколько дней или пару недель. Душой отдохнуть, подумать, в себе что-то новое найти, с другими чем-то поделиться». Не у всех же есть возможность к морю или за границу отправиться. А мы никому не отказываем, всех как родных принимаем, жилье выделим мы, как в сказках, помните, накормим, напоим, в баньке попарим. Он добродушно рассмеялся. Все по-семейному, вроде как съездить в деревню к бабушке. У вас, кстати, есть бабушка в деревне? Нет, ни бабушки, ни дедушки. Даже мама далеко. Неожиданно для себя разоткровенничался Сергей. Но собеседник невозмутимо махнул рукой. «Ну, это не беда. Давайте прямо сейчас устрою для вас небольшую демоверсию нашего гостеприимства». Павел Петрович поднялся, достал из настенного шкафчика какие-то берестяные баночки, холщовые мешочки, глиняный заварочный чайник. Покидал в него щепотку одного, листик другого, соцветия третьего, а потом громко крикнул, не выходя из комнаты. «Варвара, самовар принеси!» «Чайком с травками гости побалуем!» Где до этого находилась та, кого позвал Павел Петрович, Сергей понятия не имел. Но появилась она довольно быстро. Встроенная, высокая, молодая женщина с толстой русой косой, перекинутой через плечо и с самоваром в руках. Не электрическим, а самым, что ни на есть, настоящим и явно не новым. Молча поставила его на стол, потом вернулась с крынкой молока и целым подносом пирожков. Ватрушек, сушек. И правда, совсем как застолье у любимой бабушки. Павел Петрович наполнил заварник кипятком, и тут же по комнате разлилось приятное естественное благоухание. «Чувствуете?» — поинтересовался он с благодушным удовлетворением. «А ведь все это наше здоровье, благополучие, счастье». Мы все на одной земле родились. Благодаря ей растем и живем. Что человек, что трава-былинка. В нас и ферменты вырабатываются для усвоения именно этих компонентов, которые и напитают, и исцелят. И тело, и душу. Похожее рассуждение Сергей уже слышал от Жанны, да и сам считал приблизительно так же. Он поднес чашку к губам, сделал большой глоток, но не ожидал, что чай окажется настолько обжигающе горячим». Видимо, поэтому сам Павел Петрович не торопился браться за чашку. «Вы угощаетесь, угощайтесь», угощайтесь" — улыбнулся он. «А я сейчас схожу, узнаю, кто у нас гостил на днях». Уточнил. «Жанна ведь вы говорили? Или Ольга?» «Хотя проверим и то, и другое. А если найдутся, поделимся и контактами. Хотя мы обычно приезжающих на время сильно не расспрашиваем. Да и некоторые действительно придумывают себе новые имена и адреса». Вроде как отстраняются целиком от привычной жизни. Сбрасывают ее груз с плеч. Сергей кивнул с пониманием. Ему стало как-то непривычно хорошо. Душу наполнило спокойствие, будто крылья за спиной выросли. Так стало легко, а проблемы отступили. Он подул на чай и сделал еще глоток. А допив, налил вторую чашку. Потом захотелось встать, пройтись по комнате и хорошенько осмотреться, но тело не послушалось, окончательно расслабилось и показалось почти невесомым. Да и хорошо, что не поднялся, потому что за спиной как раз раздались тихие шаги. Наверняка Павел Петрович вернулся».